Глава 98. Следующая цель Гитлера Англия. Однако, чтобы успешно высадиться на берега Альбиона, следует для начала обеспечить себе господство в воздухе. Между тем, несмотря на посулы толстяка Геринга, спитфайры и харикейны РАФ Королевских военно-воздушных сил продолжают летать над Ламаншем. Примечание. Супермарин Спитфайр — английский истребитель, считавшийся одним из лучших истребителей периода Второй мировой войны. Холкер Харрикейн — британский одноместный истребитель, различные модификации которого могли действовать как перехватчики, истребители-бомбардировщики и штурмовики. Конец примечания. День за днем, ночь за ночью — Героические британские пилоты отражают атаки немецких истребителей и бомбардировщиков. Назначенная на 11 сентября 1940 года операция «Морской лев» переносится сначала на 14 затем на 17 но и 17-го в докладе штаба флота значится «Английская авиация все еще не разгромлена, наоборот, она проявляет все возрастающую активность, совершая налеты на порты в Ла-Манше» и создавая все больше помех нашим усилиям по сосредоточению сил и средств для вторжения. Кроме того, атмосферные условия не позволяют нам надеяться на благоприятный период. Фюрер решает отложить операцию «Морской лев» на неопределенное время. Тем не менее, в тот же день Гейдрих, которому Геринг поручил заняться репрессиями и зачистками, как только вторжение начнется, напутствует своего нового сотрудника, штандартенфюрера Франца Зикса, бывшего декана экономического факультета Берлинского университета, перешедшего на службу в СД, таким образом. Ваша задача состоит в том, чтобы, применяя все необходимые средства, бороться со всеми антинемецкими организациями, институтами, оппозиционными группами, которые можно захватить в Англии, Предотвратить утаивание наличных материальных ценностей, сосредоточить их в определенных местах, обеспечить им сохранность для использования в будущем. Я назначаю Лондон местом пребывания вашей штаб-квартиры и уполномочиваю вас сформировать небольшие Айнзац-команды в различных частях Великобритании, как подскажет вам обстановка и когда в этом возникнет необходимость. Иными словами, Францу Зиксу предстояло, обосновавшись в столице Великобритании, командовать шестью специально созданными небольшими отрядами, базирующимися в Лондоне, Бристоле, Бермингеме, Ливерпуле, Манчестере и Эдинбурге или Глазго, если тем временем будет разрушен мост через Ферт оф Форд. Конкретные задачи ставились те же, что в Польше, те же, что позже в России. Подразделения, вверенные Зиксу, Должны были стать такими же, как там, мобильными, убойными отрядами, бросавшими все силы на истребление. Кого? Здесь миссия осложняется из-за переданного Гейдрхам Зиксу Зондерфандонглисты ГБ специального поискового списка по Великобритании. В него были включены 2300 персон. Всех этих людей следовало как можно быстрее найти, арестовать и припроводить в гестапо. Номером первым в списке стоял, естественно, Черчилль. А дальше шли другие английские и иностранные политики, включая Беннеша и Масарика, представлявших чехословацкое правительство в изгнании. Кроме того, там присутствовали такие писатели, как Герберт Уэллс, Вирджиния Вульф, Олдес Хаксли, Ребекка Уэст. Примечание. Ребекка Уэст, 1892-1983, британско-ирландская писательница и журналистка, феминистка, путешественница, литературный критик. Конец примечания. Там даже и скончавшийся за год до того Фрейд фигурировал, и Баден Пауэлл, придумавший скаутское движение. Примечание. Зигмунд Фрейд... 1856-1939, австрийский психолог, психиатр и невролог, по происхождению еврей. Лорд Роберт Стивенсон Смит Баден Пауэлл, 1857-1941, британский военачальник, основатель скаутского и гайдовского движения. Гайдинг – всемирное движение, ставящее своей целью духовное, интеллектуальное, физическое развитие, формирование характера и социальную адаптацию девочек, девушек и женщин. Конец примечания. Кстати, обернувшись назад, скажу, что Айнзац-команда, расстрелявшая в Польше мальчиков-скаутов, не просто проявила неуместное рвение, она совершила серьезную ошибку, ибо скауты немецкими секретными службами воспринимались как потенциальные источники информации первостепенной важности. В общем, специальный поисковый список получился по составу довольно пестрым и причудливым, но, кажется, составлял его не сам Гейдрих, а Шелленберг. А составил кое-как на скорую руку, вероятно, потому что был слишком занят подготовкой похищения герцога Виндзорского в Лиссабоне. Список, оказывается взятым с потолка, из похищения герцога ничего не выйдет, Люфтваффе проиграют битву за Англию, операция «Морской лев» так никогда и не начнется. Что ж, и на редкость эффективная немецкая машина давала сбои.